Событие 38. Скупец это купец, который все скупил. Купец берет торгом поп горлом, а мужик горбом. Ты точно купец третьей гильдии 30 тысяч рублей убытка. 28 тысяч 000... девять. Ты дебил, что ли, купец? Тебе было дадено товару на триста тысяч рублей, ты привез на 270 и еще и про тысячу уточняешь. Так ваше высокопревосходительство... Помолчи, я вопросы буду задавать, а ты коротко отвечать. Чем короче, тем лучше. Да или нет вообще желательный. Понял, ваше высокопревосходительство. Купец, стоящий перед Брехтом, чем-то напоминал Никиту Михалкова из фильма про шмеля. Бородка красивая, рыжая, правда. Одет достойно, сапоги вон красные, высокий, здоровый. Не видно, что он настрадался во время тяжелых переходов. Вышли по маршруту, который называется «Чайный путь». Москва, Ярославль, Кострома, Вологда, Устюг Великий, Нижний Новгород, Ирбит, Соликамск, Екатеринбург, Верхотурье, Туринск, Тюмень, Тобольск, Тара, Томск, Енисейск, Илимск, Нижнеудинск, Удинск, Иркутск, Верхний Удинск, Селингинск, Кяхта. Брехт прочитал маршрут почти тот же, что и у Беринга. Чуть в конце на юг заворачивает. Беринг с компанией там и зазимовали в первый раз. То есть с мая по ноябрь двигались. Так точно бы, Елисей Мартынович, Да, ба. Не зли меня. Да. Чудненько. В караване было 205 человек. Так да. И глаза выпучил. Караван возглавлял ты. С тобой был правительственный комиссар четыре целовальника. Кроме того, для охраны каравана был гвардейский офицер с отрядом из ста казаков. Да. «Да». «Ох, товаров тебе было дадено на 275 тысяч рублей». «Да». «Вернувшись недавно, ты чай сдал в казну, а другие товары распродал, получив в сумме вместе с чаем, если по твоим явно завышенным ценам судить, на 246 тысяч товара и денег. Убыток 29 тысяч рублей. Хочу тебе страшную тайну открыть. Содержание полка целого в такую сумму обходится» а всей тайной канцелярии за двадцать седьмой год в пять тысяч рублей. Я... Ва... Va... Да. Упоминание о ведомстве Ушакова выпучило глаза купца Третьякова еще больше. А как ты, купец Третьей гильдии, попал в начальники каравана? Я... Да. Va... Да, ладно, сам виноват. Где деньги, Зин? В смысле, из-за чего убыток случился? Тут у меня есть бумага, что прошлый караван который возглавил купец из стопников хоть малую прибыль, но принес. А караван купца Савватеева в 1707 году принес прибыли на 200 с гаком тысяч, что пошло не так. Теперь рассказывай подробно. «Две ладьи начусовые разбились, а берег на стремнение. Унесло чай водой и ткани хлопчатые». «Это стоит 30 тысяч рублей?» И еще у Верхнеудинска ночью на привале напали на нас разбойники. Увели коней много и несколько тюков с рухлядью. Опять же, в кяхте украли три тюка с рухлядью и тюк китайки. Сто казаков, сто! Так не свое, ой, простите, ваше высокопревосходительство. Да нет, это главное, не свое. Ну и ты, небось, спутал свою шерсть с государственной. Не было в товарах шерсти. Плохо. Не я, товары... Стоять. А смотри, Елисей Мартынович. вот сниму я сейчас ограничения на торговлю с Китаем. Всем купцам разрешу свободно торговать, в том числе и пушниной. Объезжайте становища всяких чукчей и эвенков с тунгусами и везите пушнину в Китай. Только в Китай. В Верхотурье поймают, если со шкурками, то весь товар конфискуют, и дом, и жену с детьми в холопы продадим. А в Китай продавайте если с прибытком. Государству с пушнины 10% и все. Прибыль твоя налогом обкладываться не будет. И таможню в Верхотурье и Тобольске уберем, только досмотр товара». «Как же так?» Оказывается, и больше можно выпучиться. «Зачем нам те копейки? Они во вред торговле». «Зато в ответ, так сказать, каждый купец обязан в кяхте построить большой дом каменный и амбары, и в Тобольске». Кроме того, все купцы, что получат допуск к такой торговле, обязаны будут скинуться и построить в кяхте школу для детей и школу или училище для толмачей, которые будут китайский язык изучать, чтобы толмачить при заключении сделок с китайцами. А? Помолчи. Постройте там церковь хорошую, постройте хороший постоялый двор. Наймете казачков, чтобы они извели воров и разбойников. Чтобы совершенно безопасный стал путь. Должны всю дорогу виселицами уставить. Хотя нет. Казаки должны отрубать ворам и разбойникам кисти и отпускать. Пусть своим расскажут. А? И во всех корчмах по пути нужно построить караван сараи, постоялые дворы, гостиницы, корчмы. Дорогу, где можно, нужно улучшить, нанять людей. И перекат какой на речке срыть, растащить, русло углубить. На следующий год следующий. Налог с вас 10 лет никто брать не будет. Улучшайте дорогу, условия путешествия, богатейте. Только одно условие. Деньги из страны не вывозить. Что заработал, здесь и тратьте. Дворцы себе стройте, заводы, мануфактуры разные. И последнее из вложений ваших, и оно само вам будет очень выгодно. Нужно строить в Кяхте и в других городах там суконные фабрики. Насколько я понял, в Китае нет сукна, шерстяных тканей. Шелк есть, хлопчатая ткань, китайка есть. А вот сукна нет. Так что стройте фабрики и стимулируйте разведение и стрижку овец и коз. Да, и подумайте про ткани с конопли. Не знаю, растет ли в Китае конопля и делают ли из нее ткань. За что ж щедрость такая? Обрел дар речи наконец Третьяков. Надо думать. Предок тех самых Третьяковых, которые картинную галерею построили. Часть государственных товаров все же возить будете. Вам этот товар в частном порядке возить запрещено будет. Просто получать товар будете 10% от полученной прибыли. Скажу сразу, что за товар. Это корни и солодки. Сладкие такие корешки, из них еще конфетки делают и мыло. Слышал о таком, китайцы спрашивали приторге. Вот и хорошо. Деньги не нужны от китайцев за корни, нужны шелковые ткани, фарфор, чай, фейерверки, ракеты цветные. Да, если удастся сманить или купить лекарей ихних, то зачтется особо, как и других мастеров. У них там людишками вроде торгуют. Знамо дело, правда девками в основном. Девками в смысле для утехи не надо, а вот если вышивать там умеет или ткать, или еще каким ремеслом обучено. Да, в первую очередь найти бы специалиста, что тонкую белую бумагу умеет делать. А? Подожди, Елисей Мартыныч, давай про обратную дорогу расскажи. Из кяхты товары по суху на верблюдах, лошадях и телегах везем до реки Селенге. Там их перегружаем на барки и другие суда. По Селенге суда доходят до Верхнеудинска, и через Байкал, Иркутск, реки Ангара и Енисей доходят до Енисейска. Из Енисейска по Маковскому Волоку переходим в реки Кеть и Обь. В Томске товары веснуют и с началом новой навигации отправляются в Тобольск и далее в Нижний Новгород, Москву и Петербург. Получается два Волока. Брехт ухо потеребил. Говорят, думать помогает, кровь к голове приливает. Получается, их нужно оборудовать для легкого прохождения. Основать там поселения большие, крестьян купить и заселить там. Покупать в Прибалтике, а в Курляндии или Фляндии местных жителей. Пусть картофель сажают на новом месте, рожь, горох, овес для лошадей и коней им добрых купить, чтобы тащить по волоку товары быстрее могли. Кто же все это будет организовывать? Ты, господин Третьяков, организовывай компанию «Московско-Китайскую». Набирай в нее купцов со всей России и ни одного иностранца. Если только, как я, кто живет в России и никуда переезжать не собирается. Российское гражданство должно быть. А англичан даже таких не подпускать. Срок у тебя три месяца. Придешь со списком, уставом и прочими документами. Ну и приведешь самых именитых гостей торговых, что с тобой решатся в компанию войти. Сразу пряник покажу – Станешь купцом первой гильдии и поставщиком двора, если эту компанию организуешь.